Глава 36. Сегодня подследственный Галушка был намного более спокоен и уравновешен, чем во время своего первого допроса три недели назад. Быть может, время, проведённое в СИЗО, подействовало на него соответствующим образом, а, возможно, и что-то ещё. Но об этом чуть позже. По крайней мере, теперь было хорошо заметно, что от его поначалу вызывающей пренебрежительного вида не осталось и следа. Хотя, если присмотреться более внимательно, всё же можно было обнаружить, что в глазах бывшего эксперта-криминалиста нет-нет, а проскакивало выражение некоего превосходства. Едва его ввели в кабинет прокурорского следователя, Галушка чуть скривил рот в неком подобии улыбки и тихонько хмыкнул. Если бы Пётр Ильич не видел собственными глазами, что тут устроил три недели назад на допросе, то, наверное, принял бы подобное поведение за обычную напускную браваду. Но теперь об этом человеке он был совершенно иного мнения. «Скажи мне об этом, кто раньше ни за что бы не поверил», нервно думал следователь по особо важным делам, вспоминая недавний инцидент. Однако факт оставался фактом, и на этот раз Вешников был насторожа. Устроившись поудобнее на стуле и не отрывая лукавого взгляда от следователя, Галушка демонстративно медленно поднёс обе руки к лицу. Осторожно почесав себе нос указательным пальцем, он едва заметно подмигнул следователю. «Сегодня на его руках были надеты наручники». Кроме того, по сторонам от него стояли два конвоира атлетического сложения с мрачными, непроницаемыми лицами. В этот момент в кабинет вошла Киряк. «Здравствуйте, Пётр Ильич», — поздоровалась она со следователем. Извинившись за опоздание, она прошла к соседнему письменному столу и, придерживая уже заметно выпирающий вперёд живот, осторожно присела на стул. «Здравствуйте, Олеся Сергеевна». «Как ваше самочувствие? Всё в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался Свешников. «Не сильно Галушка в прошлый раз перепугал малыша. А то я уж себя стал винить, что взял грех на душу и разрешил вам присутствовать на допросах». «Нет, Пётр Ильич, всё в порядке», — заверила его майор уголовного розыска, поглаживая живот. «Я провела дома разъяснительную беседу. Он всё понял и успокоился». Она пыталась шутить, но сомнения в правильности собственного решения терзали её до сих пор. «А надо ли мне вообще продолжать участие в этом расследовании, ведь через месяц мне уходить в декретный отпуск, а следствие, возможно, затянется ещё надолго?» Эта мысль не отпускала её с самого утра. Совершенно не факт, что Галушка признает за это время свою вину. Допрос трёхнедельной давности — До сих пор стоял у неё перед глазами. Три недели назад, 9 часов 30 минут. Кабинет следователя Свешникова. Наручники снимать? Вопрос завис в воздухе. Свешников рассеянно посмотрел на конвоира и кивнул, стряхивая тем временем со стола крошки от своего второго завтрака. Накануне вечером жена испекла его любимый пирог с рыбой, что для Петра Ильича Было равноценно приговору. «Мой самый любимый пирог», — утверждал он всем и всегда. Как результат, не выдержав и даже не дождавшись обеда, Пётр Ильич первым делом по приходу на работу вскипятил электрочайник и сел за трапезу. Да так увлёкся, что едва успел убрать тарелки и чашку, когда в его кабинет заглянул один из конвоиров. «Что, Галушка, рассказывай, как ты дошёл до такой жизни?» Начал было он, но в этот момент в дверь постучали. «Входите», — распорядился Свешников. В кабинет вошла майор Киряк. «Пётр Ильич, вопрос со своим начальством я согласовала. Сергей Сергеевич дал добро». «Ну что ж», — протянул Свешников, стряхивая со стола на пол крошки от пирога. «Присаживайтесь за свободный стол, Олесь Сергеевна. Голубчика только что доставили». Слово «голубчик» из уст следователя прозвучало как-то издевательски и довольно двусмысленно. Однако Киряг даже бровью не повела, делая вид, что прокурорского намёка не поняла. Она пока не знала, какую тактику ведения допроса избрал Пётр Ильич, а потому вполне допускала, что на первых допросах свешников, вероятно, станет провоцировать подследственного, раскачивая его эмоциональный фон и вызывая агрессию по отношению к себе. хотя нельзя было исключить и того, что Свешников хитрил и с ней. Который день ей не давал покоя вопрос, а почему, собственно, он так легко согласился на её присутствие на допросах, ведь это было явным исключением из правил. Тогда же она предположила, что, вероятно, хитрый старый гном преследует определённые цели. В конце концов, игра в доброго и злого милиционера всегда приносила успех. «Свешников умён», — размышляла она. «Он знает, что делает. К тому же случай у нас отнюдь не тривиальный, я бы даже сказала, уникальный». Из размышлений её вывел голос Галушки. «Голубчик», — растянул широкой улыбке рот подследственный. «Красивое слово. Жаль, что не про меня. Это можно так про твердо или Кулебабу сказать. А я, извините, нечто особое». Один случай на миллион. Штучный, так сказать, товар. Ох, Пётр Ильич, не ошиблась, похоже, я в вас. Всего только одним точно выверенным словом вам удалось зацепить его за живое. Нет, всё-таки по-настоящему хороший следователь это не должность, не звание и даже не опыт. Это призвание. Таким нужно родиться. Интересно, смогу ли я когда-нибудь стать хорошим следователем? Призадумалась она. И чем больше она об этом думала, тем больше возникало сомнений. «Может быть, по складу характера я всё-таки больше оперативник, чем следователи?» Сомнения терзали её всё больше и больше. Из-за размышлений её вывел голос Свешникова. На этот раз он обращался уже к ней. «Олесь Сергеевна, вот скажите, вам, как женщине, мог бы понравиться бывший эксперт-криминалист Ян Алексеевич Галушка?» Вы же с ним всё-таки проработали вместе некоторое время. Только как на духу». Уточнил он и чуть приподнял брои. Киряк уже догадалась, к чему клонит прокурорский следователь, и потому решила ему подыграть. «Пётр Ильич, скажу честно, вы меня озадачили». Очень естественно, с лёгким недоумением начала она и взяла паузу. «Скорее, да, чем нет». после чего, как можно спокойнее посмотрев на Галушку, она продолжила в доброжелательном тоне. «Одно я вам могу сказать, Ян Алексеевич, точно. Если бы вы избрали себе путь не преступлений, а приложили бы все свои таланты в криминалистической науке, то наверняка из вас мог вырасти большой специалист. А так, это тяга к переодеванию в женскую одежду. Если честно, мне трудно вас понять понять». Взвелся Галушка, предприняв попытку вскочить на ноги. «Вы считаете, что можете меня понять?» Стоявший рядом конвоир, быстро спохватившись, схватил его за плечи и силой усадил обратно на стул. «Ещё раз дёрнешься, я сделаю тебе больно, понял?» С угрозой произнёс сержант. На удивление Киряк угрозы на Галушку не подействовали. Он усмехнулся, манерно-медленно повернул к сопровождающему голову и игриво произнёс. «Красавчик, ты думаешь, что я боюсь боли? Да ты хоть знаешь, сколько я её испытал за свою жизнь. Да вся моя жизнь — это сплошная боль. А вот ты, например, женат? Да ладно, скажи, не бойся меня». Олеся Сергеевна не верила своим ушам. Впервые за всё время их знакомства Галушка очень естественно перевоплотился в женскую роль. Мимика, жесты, осанка, выражение глаз и даже голос. Всё это словно принадлежало какой-то молодой женщине, но уж точно не мужчине по имени Ян, которого она знала. Перевоплощение в женский образ выглядело настолько естественно и правдоподобно, что сержант, молодой парень простоватого вида, который, вероятно, лишь недавно стал конвоиром, на секунду смутился. «Женат, и что дальше?» — буркнул он. «Да бросит она тебя!» «Зачем ей будет нужен муж, урод?» Высоким голосом истерично выкрикнул Галушка. Что случилось дальше, Киряк помнила плохо, словно это было во сне. Внезапно Галушка подскочил со стула и оказался лицом к лицу с конвоиром. Тот среагировал мгновенно, кинувшись вперёд и пытаясь поймать его за руку, чтобы затем провести полевой захват. Однако сделать этого он не успел. поскольку в ту же секунду бывший эксперт-криминалист со всей силой приложился коленом ему в пах. Сержант ойкнул, чуть согнулся и подался вперёд. Ян, видимо, только того и ждал, потому как мгновенно произвёл молниеносное движение головой вперёд, нанеся укус конвоиру в лицо. Раздался крик, и, схватившись за нос, сержант завертелся волчком на месте. Однако за миг до того, как руки конвоира зажали рану, оторопевшая от всего происходящего киряк, успела заметить обширную укушенную рану носа. Голушка тем временем уже повернулся к следователю Свешникову. Быстро шагнув вперёд, он насмешливо посмотрел на прокурорского следователя и смачно харкнул. На столе Петра Ильича, за которым он обычно любил хорошенько подкрепиться в рабочее время, теперь находился кровавый плевок. «Кушать подано, голубчик!» уже привычным мужским голосом произнес он. То, что это был снова именно Ян, а не виртуозное перевоплощение в свою сестру, сомнений у Киряк не оставалось. И в этот момент на галушку сзади накинулся пришедший в себя конвоир. Повалив его на пол, сержант с ожесточением стал наносить тому удары кулаками. Он бил с размаху, куда придется, не останавливаясь ни на секунду, лишь что-то хрипя и матерясь сквозь зубы. На заверевшего молодого мужчину было страшно смотреть. Нижняя часть его лица и одежды на груди были залиты кровью. Кончик носа на кожном лоскуте болтался из стороны в сторону при каждом ударе, а в залитых кровью ноздрях пузырился воздух. Первой среагировала Олеся Сергеевна. Насколько быстро ей позволял перемещаться большой живот, она выбралась из-за стола и подскочила к конвоиру. «Остановись, сержант! Остановись!» — крикнула она. «Немедленно прекратить!» Схватив его обеими руками за правую кисть, она повисла на ней, вкладывая в это усилие весь вес своего тела. Однако это ничего не дало. Скорее, привело к обратному эффекту. В порыве неконтролируемого гнева, абсолютно не понимая, что делает, обезумевший сержант с силой оттолкнул её от себя. Отлетев на пару метров назад, Киряк упала на спину и стукнулась головой о пол. Удар был настолько ощутимый, что у неё перед глазами заискрились звёздочки. Пока она приходила в себя, беспомощно лёжа на полу, к месту самосуда подоспел исследователь Свешников. Он обхватил шею конвоира двумя руками и с силой, сомкнув их спереди, стал проводить удушающий приём. Другого выхода у него не оставалось, поскольку тот больше ни на что другое не реагировал, Грамотно выполненный приём самбо быстро сделал своё дело. Забыв о лежащем на полу без чувств под сержант теперь всеми силами пытался освободиться от удушающего захвата. Однако Пётр Ильич не отпускал. Прошло ещё секунд 30-40, и конвоир стал терять сознание. Стараясь не переусердствовать, старый гном разжал руки. Тот медленно сполз на пол. Свешников перевёл взгляд на Олесю Сергеевну. Уже на ногах, наклонившись вперёд и придерживая свой живот обеими руками, она тихо стонала. Её лицо было напряжено и искажено гримасой боли. «Олеся Сергеевна, вы как?» Обеспокоенный за её здоровье, поинтересовался следователь. «Живот сильно напрягся и очень болит, как каменный стал», — еле слышно прошептала она. Оглядевшись по сторонам, Свешников схватил наручники и защелкнул их на руках галушки, после чего кинулся к телефону и вызвал скорую помощь. Когда он положил трубку, конвоир уже стоял на ногах и держался руками за окровавленное лицо. «Терпи, терпи, скорая уже едет», — пытался его приободрить прокурорский следователь. «Сейчас больница тебе тюбку на место пришьют, жена и не заметит». Тем временем он уже достал откуда-то чистое полотенце, которая передал конвоиру, приказав придавить им рану, чтобы остановить кровотечение. Вскоре прибыла машина скорой помощи, и в течение получаса раненый конвоир оказался в областной больнице, где сразу же был взят в операционную, а майор уголовного розыска Киряк оказалась в приёмном покое городского роддома. На счастье Олеси Сергеевны, ничего угрожающего для жизни ребёнка обнаружено не было. Ей сделали необходимые уколы, и матка быстро расслабилась. Боль прошла, а малыш в утробе перестал усиленно толкаться. От госпитализации она отказалась и с рекомендациями от дежурного акушера-гинеколога была благополучно отпущена домой. Мужу о сегодняшних приключениях она решила не рассказывать, зато сама всерьёз задумалась о работе следователя. А так ли спокойно и безопасна кабинетная работа? От прежней уверенности теперь не осталось и следа.